возможно, даже карпы, завернул в него маленькую женщину и отнес в комнату, как ребенка, поставил на диван кровать. Это пока была единственная мебель в комнате, если коробки с вещами и книгами не считать интерьером. «Я ухожу на работу», — повторил он. — А как же наша неделя, Корнилов? У вас там некому работать? — Ты никуда не пойдешь, а я напишу тебе записку. Как зовут твоего начальника? — Валентин Федорович. — Аня. — Уважаемый Валентин Федорович! Она обняла Михаила за плечи и стала раскачиваться, фантазируя. — Мой муж... Корнилов Михаил Борисович, а ваш капитан Корнилов не пришел на работу, так как очень хорошо себя чувствовал в постели. От ее движений тяжелое полотенце рухнуло на кровать, но потому как Михаил отреагировал на ее обнаженное тело, Аня поняла, что случилось что-то очень серьезное. Аня как глухой или спящий, — закричал Корнилов. — Людмилу Синявину, твою, нашу с тобой свидетельницу, нашли мертвой у ресторана «Идальго». — Когда? Где это? Ах, да! Когда? — На следующий день после нашего отъезда. Прошу тебя, не задавай мне пока никаких вопросов. Я еще сам ничего не знаю. Я тебе все подробно расскажу. Я поеду с тобой. Вот этого мне только не хватало. Давай на всю жизнь договоримся. Должны быть между любящими людьми перегородки. Хотя бы изредка. Это я придумала. Ты все очень правильно придумала. Ты закрываешься от меня? Да. «На защелку, на какое-то время. Но я тебе все расскажу, когда вернусь. Я тебе даже позвоню, как только буду в курсе».